Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги густому большетравью. Впереди было мрачно. Взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо. Вот он, хребет со снеговой спиною. Перевали его, и вступишь в теплый безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, Но путники угрюмыми, почти враждебными взорами, встретили эту мрачную твердыню. В них все приникло, ослабело, съежилось. Степан лениво и вяло, двигаясь, как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой. У него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу. Думы Степана были тяжелые и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он, Степан. Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал, Степан покосился на него. «Афоня, друг, желанный мой», — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову. Голова пылала. «Сидеть бы тебе дома с бабой, а я, черт-дурак, сманил тебя. Пойдем, мол, чужие края усматривать, да в могилу и завел», — вслух думал он. «Эх!» Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдамагу. Ягода, трава, неизвестные коренья и грибы. Есть хотелось неимоверно. Аж от голодухи пупок к спине присох. За эти дни он очень исхудал. Плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком. Ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец. Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью. «Неужели больше не суждено до наесться? Мясо бы! Мясо вареного с желтым жиром!» Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы. «Нет, врешь!» — бодрясь шептал он, помешивая бурдамагу. «Авось фортанет! Жизнь — штука темная, словно лес в ночи!» Но сердце не верило обману слов. Сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю. Вот и обед. Ха-ха. будитель не будить? Афоня подал голос. Я кусочек съел бы. Дай мясца горяченького, козлятинки. Нету, браток, нету, мелячок. А? Поднялся на локтях Афоня. Ты чего, Степанушка, сказал? Нету, мол, какая козлятина, вот суп без круп. Афоня сбросил шубу, сел. «А козёл? Я нашёл, я притащил! И спереди, и сзади, по башке рога в сапогах! Э, вот какие!» Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал «пить». Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему. «Ой ты! Никак как огневица! Заговаривается! Афоня! Афоня!» Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка. Губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льняные волосы нависли шапкой на белый потный лоб. «Вот грех», — горько сказал Степан, вздыхая. Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища. Бурдамага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал по волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим. Чертова пойла, а! Он берег ее для перевала через снега. Но соблазн огромен. Скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту, было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая. Она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно. Только разбередила. Где-то надрывно стонало выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи. От каменистых гребней и деревьев пала густая тень. Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра слабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова. «Э, вот ты куда взобрался? Месяц, батюшка, какую высь, поди и деревню нашу видишь, известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя и глаза, и нос. Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?» Степан помахал месяцу шапкой, селился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая. Язык заплетался в отуманенной голове пляс и чехарда. Да ты ничего понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц, все, мол, с честь, честью, очень примечательно. Любови Афросимов не скажи хозяйке моей. Сидит, мол, твой супруг Степан, недокрытов у костра, жив, здоров. И таковы ли радостные думы у него во всех мозгах? Очень даже радостно у него на кипучем сердечушке. Так все чередом, брат, и обскажи. Могилкам тоже посвяти батюшке с матушкой, Пускай не дожидаются гости в сыру землю, Пускай одни полеживают, вот-вот, А ты зубы-то не скаль, знай, слушай. Степан огляделся кругом и зябко повел плечами, Ему почудилось, живая тень бродит между деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть Степан не струсит, А может, леший лесовой. Эй, вскочил Степан, В сердце его бурлило, Черт, леший, Бери душу, продаю, отрекаюсь. Себя не жаль, товарища, жаль. Бери, только укажи дорогу, Брось водить, не озоруй. Бери душу, черт, сатана с хвостом, Кажи харю, эй! И Степан по-цыгански свистнул. Степан! Степан! Резкий раздался Афонин голос. Какие слова мели шокстись! Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки. Тяжело чего-то стало, тоскливо сказал он. У души ноги ослабели Афонюшка. Не держат, в шат пошли. В голубоватых зыбких далях посвистывала, пересмеивалась, пескливо завывала. Афуня заохал, с боязнью перекрестился, но как? спросил Степан. Плохо, порешился я весь. Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, с охатой перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чёртово гуконья затихло. Тягучая наступила тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Всё внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знавал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, боль вдруг стихала, но через мгновение с удесятеренной силой валило его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось. Ничего не остается. Сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож. «Не смей!» Ясно отпечаталось в самых ушах его. Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь. «Матушка, матушка! Родимые мои дедушки! Женушка ненаглядная!» Шептал из-под шубы Афоня. Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.